но нет, вы трясёте тут своими серёжками, надуваете губки и кокетничаете, как проститутка с клиентом, которого она хочет залучить». Он произнёс последние слова, не повышая голоса, всё тем же ровным тоном, но для Скарлетт они прозвучали, как удар хлыста.